Пленники магии. Куда ты отправил мышь? Охваченный гневом, Аргус ходил в з а д вперед и размахивал кулаками. Но ну, говори, сын одногорбого верблюда, что ты задумал. Алекс прикусил губу. Рядом с ним, закрыв глаза, стоял Сахли. Он пытался не обращать Наджи на внимание. В его памяти возникла картина, как Аргус заколдовал его. И запер в волшебном шаре. Старик просунул руки сквозь решетку и схватил Алекса за воротник. Да заговоришь ты или нет, коварная змея! Ярость Аргуса росла с каждой секундой. Ты обязан мне повиноваться. Ты что забыл, какой я могущественный? На самом деле вдали от своей пещеры и колдовских предметов Аргус чувствовал себя слабым. Он взял с собой только те камни, которые требовались для заклятия с к о р п и о н а Он готов был лопнуть от злости. В мешке под его столом в пещере осталась бутылка с с ы в о р о т к о й правды. Как бы она сейчас ему пригодилась. Однако у него не хватит сил совершить прыжок во времени и вернуться обратно. Но постепенно а р г у с стал успокаиваться. Неужели он будет бояться какой-то мышь? Что она может сделать против самого сильного джина всех времен? С заклятием скорпиона он обретет власть над врагами. Он бросил на своих пленников такой взгляд, от которого усохли и Алекса кровь стыла в жилах, а затем достал скорпиона. Только послушай, все стихло. Вначале кричала Кадабра, затем старик, потом мы увидели огонь, а теперь тишина. Лив нервно барабанила пальцами. Думаю, м а л ь ч и к м нужна помощь, сказала Салли. Разве с мальчишками бывает иначе? Кивнул а Лив. И при иных обстоятельствах близняшки непременно бы громко расхохотались, но сейчас им было не до смеха. Тут они увидели Бим. Скорее вскричала мышка. Мне нужна ваша помощь. Близняшки присели на корточки. Что с т р я с л о с ь Бим совсем запыхалась и едва могла говорить. Аргус, он схватил Алекса, Сахли и к а т а б р у Она жадно глотнула воздух. Прямо сейчас с к о р п и о н заклятие. Лив взяла мышь на руки и спросила: как нам им помочь? Бим потёрла лапкой мордочку, о т р я х н у л а с ь и на ладонь девочки упал белый песок. у Меня для вас подарок, сказала Бим. Лив сразу всё поняла. С помощью этого песка мы снова разбудим нарисованного с к о р п и о н а в дневнике профессора. И узнаем, как снять заклятие с к о р п и о н а пропищала Бим. Ты умница, улыбнулась Лив. Салли, нам пора домой. Но ее сестра покачала головой. Бегите вдвоем, я останусь здесь. Нельзя бросать Алекса и Сахли. Лив очень не хотелось оставлять сестру одну, но ей пришлось согласиться с тем, что так будет лучше. Мы скоро вернемся, пообещала она и убежала вместе с Бим. Сахли беспомощно глядел сквозь прутья решетки на Алекса. Аргус так крепко схватил мальчика Джина за плечи, что он не мог сдвинуться ни на миллиметр. Только попробуй с ним что-нибудь сделать, пожалеешь, пригрозил Алекс. Но тот на него даже не посмотрел. Старый м а г пробормотал какое-то заклинание и опустил с к о р п и о н а в ладони Сахли. В голове Сахли образовалась пустота. Все мысли как будто улетучились, он больше не осознавал, где находится, и им владело лишь одно желание повиноваться Аргусу. Салли больше не могла ждать, она должна была узнать, что происходит в туннеле. Подойдя ближе к входу, она разглядела решетку, а за ней, отчаявшегося Алекса, чуть поодаль от него стоял Сохли. Он сжимал в руках что-то белое. Девочка сразу поняла. Это заколдованный скорпион. Аргус был так увлечен своим колдовством, что не замечал ее, по крайней мере, так думала Салли. Но вдруг один из волшебных камней Аргуса выстрелил лучом света прямо в девочку. Джин обернулся к ней. Кто ты такая? с недоумением спросил он. Салли вздрогнула и развернулась, чтобы убежать, но не смогла сдвинуться с места. Тело отказывалось ей повиноваться, оно словно окаменело. Старик вышел из своего укрытия и направился к ней, д е р ж а з а драгоценный камень на пряжке ремня. Чары неподвижности, объяснил он, как будто с а л л и его об этом просила. п Рощ простого свет камня превращает тебя в пленницу. Сальли нет, крикнул Алекс из туннеля. Аргус рассмеялся. Ах, так это девчонка из вашей команды. Я должен был догадаться. Так вот, какое задание выполнила т а мышка, привела помощь. Думаете, это вам поможет? Он повернулся к Салли и серьезным тоном произнес: Впрочем, а ты как раз вовремя. Я проведу на тебе эксперимент и выясню. Действительно ли мне повинуется малыш Сахали? Вообще-то п е р в о й жертвой должен был стать Алекс, но так будет гораздо веселее. Пусть твой д р у к понаблюдает за действием заклятия, прежде чем сам испытает его на себе. Он снова повернулся к с а х л и и поднял руки, так делал шаман из каменного века. Сахали. Приказываю тебе обрати эту девочку в статую. Грозно проговорил Джин. Сотвори из нее памятник, который будет воспевать мою мощь и послужит предостережением для тебя и твоего друга. Впервые с тех пор, как Сахли оказался под воздействием Чар, в него вернулась жизнь. Его взгляд оставался пустым, но ноги пришли в движение. Он шел прямо на Салли, готовый исполнить все, что требовал от него его владыка. Лив так лихорадочно листал дневник, что бим испугалась, как бы она не порвала его страницы. «Осторожнее!» – пропищала мышь, но Лив уже нашла рисунок скорпиона. Не теряя ни секунды, мышка стряхнула с т р я х н у л а с шерстки, песчинки прямо на страницу. Силуэт скорпиона снова стал черным. И через несколько мгновений нарисованное животное ожило. Работает! С облегчением выдохнула Лив. с к о р п и о н пополз по нижней части страницы, делая видимыми буквы. Лив внимательно следила, как из них складывается предложение. Минута, и она уже знала, что нужно делать. Салли не могла пошевелиться, его ужасе смотрела на приближающегося к ней Сахли. Друг посмотрел на нее стекляневшими глазами. Прекрати! воскликнул Алекс из своей тюрьмы. Аргус, оставь Салли в покое. Она тебе ничего не сделала. Лучше испробуй заклятие на мне. Но Джин не слушал его. Он с удовольствием наблюдал, как с а х л и голосом робота произносит заклинание. Волшебная сила во мне просыпается. Мною д ж и н а м ш а р а она разжигается. Что услышал, исполню немедленно вам. Я Сохларами Бен ибдул Харам Чам Чам. Салли вскрикнуть не успела, как на нее уже устремился луч света из волшебного шара. Эту вспышку и увидела Лив, подбегавшая к автодорожному мосту. О нет, она опоздала! Лив медленно подкралась к туннелю. За кустами, прямо возле входа, она села на корточки. Бим взобрался ей на плечо. Они видели, как Аргус подошел к Алексу. Теперь твоя очередь, воскликнул он резким движением руки убрал два прута решетки. Он схватил упирающегося Алекса и пытавшуюся проскользнуть мимо Кадабру. Немного терпения, кошечка, прошепел ей Аргус. Твоя очередь тоже скоро наступит. Сохли и тебя превратит в прекрасную статую. Алекс понял, что ждать больше нельзя. Если ничего не предпринять, то Аргус победит. Собравшись силами, он вырвался из схватки джина и отпрыгнул в сторону. Эй! крикнул ему вслед Аргус. Алекс собрался убежать, но успел сделать только три шага. Реакция Аргуса была молниеносной. Он поднял свободную руку и произнес короткое заклинание. Мальчику показалось. Будто он врезался в стекло. Он рухнул на землю всего в нескольких метрах от Джина. Ты так ничего и не понял, усмехнулся тот. Покорись, и они станут тебя беспокоить долгие сотни лет. Все равно твои друзья уже потеряны навсегда. От о а е н и Алекс готов был р а з р ы д а т ь с я Никогда! Пробормотал он, стиснув зубы. Никогда. Улыбка снова исчезла с лица Аргуса. «Э, ч т о ж, это твой выбор, прорычал он, и схватившись за драгоценный камень на поясе, стал на шептывать заклинание. Алекс почувствовал, что с ним что-то происходит, когда он увидел, что трава вокруг становится выше, а ботинки сохли и сали больше. Он понял, что Аргус решил его уменьшить. Алекс пытался сопротивляться, но все было бесполезно. Алекс взглянул на Сахли и прошептал: "Прости, друг." В это мгновение Лив поняла, что пора действовать. Сбим на плече, она осторожно поднялась на ноги, не сводя пристального взгляда с Аргуса. Он был слишком сосредоточен на Алексе, и это позволило девочке незаметно прошмыгнуть под автодорожным мостом, тесно прижавшись к стене. она опустилась на колени перед решеткой, увидев ее, Кадабра просияла. Ты здесь! Восхищение п р о ш е п т а л а кошка. Кадабра п р о ш е п т а л а л и в Ты должна мне помочь, на к о л д у й огонь. Кадабра беспомощно смотрел на нее. Что, как? Твои пророчества, каждый раз, когда ты заглядываешь в будущее, что-нибудь з а б и р а е т с я Глаза Кадабры вспыхнули. Она поспешно обернулась к мышке. Мим, п о н а н д и сюда. Мышка спрыгнула с плеча Лив прямо на спину Кадабры. А теперь попробуй увидеть, что произойдет через несколько минут, прошептала Лив Кадабре. Тут до них донесся чей-то крик. Лив обернулась. Алекса было уже почти не видно в высокой траве. Еще немного и Аргус уменьшит его до р а з м е р а в ши. Скорее, Кадабра, поторопила Лив кошку. Кадабра сосредоточилась и уже через мгновение. Ее усики заискрились, бим затряслась, и возле ее носа сверкнули крошечные молнии. с к о р п и о н заклятие снято, прохрипела Кадабра, и тут за спиной Лив что-то зашипело. Девочка обернулась и увидела, что кусты, за которыми она пряталась, загорелись. Прежде чем Аргус это заметил, она подбежала к нему и, толкнув в сторону, вырвала из его рук с к о р п и о н а Со скоростью ветра девочка подбежала к огню и бросила в него окаменевшее животное. Нет! – вскричал Аргус, поднимаясь на ноги. с к о м п и о н заклятие снято! Он ринулся к горящему кусту, но с к о р п и о н а уже было не спасти. Он превратился в пепел. Джин повернулся к детям. Его план опять не удался. А чары развеялись. Алекс снова вырос до привычных размеров. Сохли растерянно озирался по сторонам, а Салли снова могла двигаться. Кипя от ярости, Аргус побежал к Алексу, но вдруг остановился. Что-то привлекло внимание Джина яркий свет. Аргус повернулся к Сохли и заметил, что его губы шевелятся. Алекс догадался, что его друг на шептывает магическое заклинание. «Нет! в т вскричал Аргус и быстро поднял обе руки, торопясь произнести обратное заклинание. Но было поздно. Старик ощутил сильный порыв ветра, вокруг него завертелся настоящий ураган. Он подхватил Джина и унес с собой. Аргус внезапно исчез, будто его и не было. Алекс бросился обнимать Сахли. Спасибо, друг! – воскликнул он. Как тебе это удалось? Я и сам не знаю. признался с а х л и я подумал, почему бы не попробовать расширить защитные чары от вашего дома до этого места. Отчаянная попытка, но она сработала. Рассмеялся Алекс, хотя эта идея могла прийти тебе в голову и пораньше. Сохли задумчиво покачал головой. Нет, это стало возможным только тогда, когда Аргус потерял заколдованного скорпиона и оказался слабее. Нам повезло, что у него с собой не было волшебных камней. Кроме того, он был вне себя от ярости. Это был идеальный момент, чтобы напасть на него и расширить действие моего заклинания. Мальчик взглянул на свои руки. Вот что меня удивляет. Во м н е намного больше магической силы, чем я полагал. Взгляд Сохли упал на близняшек, и мальчик улыбнулся им. Алекс проследил за его взглядом и тоже не сдержал улыбки. Сохли. Восторженно вскричала Лив. Алекс вырвалось у Салли. Они бросились обнимать друзей. Никогда бы не подумала, что обниму мальчишку по доброй в о л е заметила Салли. Но это же необыкновенные мальчишки, пошутила Лив. Алекс рассмеялся. Это было очень смело с твоей стороны. И идея с огнем просто гениальная. Лив подмигнула. Я прочла о том, что заклятие можно снять с помощью огня. В дневнике профессора и тут же вспомнила о Кадабри и ее даре. Молодец, Лив, похвалил Сахли. Спасибо. Лив хлопнул а в ладоши. Треугольный глаз получил по заслугам, правда? Не стоит радоваться раньше времени. Покачал головой Сахли. Думаю, Аргус так легко не с д а с т с я Алекс с ним согласился. Вполне вероятно, что в скором времени он снова объявится здесь с каким-нибудь заклинанием. Он, наверняка, знаком с другими магами и обратится к ним за помощью. Задумчиво произнесла Салли. Нам нужно изучить дневник вдоль и поперек. Там, наверняка, содержится гораздо больше информации, чем мы нашли. И, может быть, нам все-таки удастся наконец освободить дедушку. Серьезно проговорил Алекс. Салли и Лив кивнули. Нам известно, где он находится, и мы знаем, как его освободить. Попытался п р и о б о д р и т ь друга Сохли. Помнишь, любовь сильнее ненависти. Мы обязательно придумаем, как спасти профессора. Да, подхватила Лив. Но вначале отпразднуем победу. Давайте испечем торт в виде треугольного зрачка, предложила Салли. Друзья посмотрели на Алекса. Суперская идея. Наконец согласился он. Главное, чтобы сверху б ы л а шоколадная глазурь. Они смеялись, пока их не прервал чей-то раздраженный голос. Все ясно, все с ч а с т л и в ы только она снова забыли. Кадабра, бим! Улыбнулся Алекс. Вы тоже заслужили праздник. Что бы мы без вас делали? Кадабра скромно отвела взгляд в сторону. По крайней мере, так подумали ребята. Но в следующее мгновение Бим сказала: «По-моему, кошки совершенно не умеют изображать скромность», и все весело рассмеялись.